— любезно пояснила я. — Взгляни. Если устроят, ты примешь меня в гильдию. Если нет, принесу еще. Скажем, к следующему утру. Фальс не выдержал, хлопнув широкой ладонью по столу, резко встал, пнул ближайший мешок по бугрящемуся боку, отчего тугие завязки лопнули, и изнутри с неприятным стуком выкатилась голова в Эрдал озадаченно кашлянул. Потом стукнул снова и недоверчиво уставился на вторую, точно такую же голову. Я решила не ждать, пока он таким макаром достанет все. Наклонившись, дернула за завязки второго мешка, открыла и опять откинулась на спинку кресла. Наслаждаясь выражением лица Эрдала, в тот момент когда снизу на него возрились еще три выверные. А вместе с ними та самая серая фанра и еще какая-то тварь, название которой не знали даже мои тени. Ну как, устраивает? Пайс перевел на меня рассеренный взгляд. — Это что? Добыча? — Откуда? Когда ты успел? — Вчера. И позавчера немного, пока добирался до города. — Вчера? Ты же только утром приехал. — У меня были дела в горах, — спокойно сообщила я, не вдаваясь в подробностях. — Так что, что скажешь? Берешь? Эрдал прикусил губу и неохотно кивнул. — Куда ж я денусь? Отлично — Отлично. Я быстро поднялась и направилась к выходу. «Стой — Стой! — проворчал он, возвращаясь к столу. — Шустрый какой! Сперва в команду тебя запишу. Леж ему, пожалуй. У него парни опытные, но сейчас есть свободное место. Так что к нему пойдешь на месяц или два, как он скажет. Нет, твердо сказала я, обернувшись. Я работаю один. Демона лысого ты работаешь один, снова звился Паис. Много вас тут таких приходит, гордых, наглых и готовых горы свернуть. А сколько выживает? Единицы? Ты понял меня? Единицы! Потому что тварям наплевать на ваши громкие титулы, на то, сколько золотых валяется в сундуках ваших папочек, и то, что вы считаете себя самыми умными и умелыми. Здесь тебе не Рейдана, ясно? И здесь не ежегодный турнир. Тут смерть. Смерть для каждого, кто не способен усвоить простые правила и особенно для идиотов-одиночек, которые плевать хотели на всех остальных. Никуда ты не пойдешь, сопляк, и никакой охоты для тебя тут тоже не будет. Или в команде, или вали отсюда, пока не пнули. До того я тут и сижу, чтобы вас, дураков, беречь, от вас же самих. И если ты, щенок, еще что-нибудь вякнешь по этому поводу... Я усмехнулась и, порывшись в карманах, выудила наружу коготь Кахара. У меня, правда, была еще присоска Рирзы, плюс второй такой же коготь, от Кахара, но того первого, которого убили тени, и которого все тот же Лин предложил мне некрасиво ограбить. Но я не стала. Для Фаиса это была совершенно лишняя информация. Хватит и того, что я со стуком положила у него перед носом. И так глаза выпучились, а челюсть отвисла аж до пупка. Я работаю один файс, спокойно повторила я, глядя ему прямо в глаза. Подождала, пока до него дойдет, также спокойно отвернулась и неторопливо вышла, оставив его изучать самое главное доказательство моей компетенции. По вопросу о тварях. Снаружи меня встретился тот же молчаливый пес, также молча проводил к выходу, выразительно покосившись на отступивших в сторону рейзеров. Затем неодобрительно глянул на воинственно замершего у ворот демона, но ничего не сказал, только вздохнул. А потом лизнул мне ладонь, потерся ухом о бедро и неохотно ушел, по пути поведя носом в сторону какого-то воина и забрав его, после этого странного жеста, с собой в дом. «Как прошло?» — тихо спросила я Шейри, под пристальными взглядами рейзеров забираясь в седло. «Нормально!» — фыркнул Лин, разворачиваясь к выходу. «Один пытался взять повод, но я наступил ему на ногу. Второму почти засветил копытом в лоб. Больше не лезли. Оказывается, тут с конями запрещено. Блюдут чистоту и порядок в центре города. Да, я уже понял. Поэтому с копированием решил повременить. Я хмыкнула. Спасибо, друг. Не знаю, как бы на меня смотрели, если бы ты не вовремя занялся этим грязным делом. «Эй, охотник!» — внезапно окликнули меня со спины. Мы с Лином одновременно обернулись и вопросительно воззрелись на высунувшегося из окна Фаиса. «Ты забыл свою плату!» «Я пожала плечами!» «Мне пока не к спеху! Завтра заберу!» «Да? А грамоту мне на кого выписывать?» — хитро прищурился Эрдал. Мой ответ явно пришелся ему по душе потому что означал, что я не за деньгами гонюсь в своем стремлении гулять по Харону, а руководствуюсь совсем иными мотивами, о которых он, конечно же, пока ничего не знал. Но после Кахара нутром почувствовал, что я тут всерьез и надолго. Тогда как людей, способных в одиночку отдали старшую тварь, здесь умели ценить и, кажется, умели подстраивать строгие правила под их желания. По крайней мере, мне на это весьма непрозрачно намекнули, говоря о грамоте. Выходит, мы его убедили? Значит, ты согласен меня принять? На всякий случай уточнила я. Да, ты привел весьма убедительные аргументы. Так и знал, что тебе понравится. Фаес, внимательно изучив нас сверху и уделив немало внимания заметно насторожившемуся демону, Неожиданно усмехнулся. — А ты еще больше наглец, чем я думал, и явиться сюда верхом, да еще дважды. Тебя как зовут-то, охотник? — Фантом, — привычно ответила я, даже не подумав извиниться за Лина. После чего отвернулась и подозадаченное молчание резеров покинуло двор.